Седьмое. Солнечные просторы выглядят хорошо. Элизабет Уэртон? Нет. Она в инвалидной коляске, сгорбленная, напоминает Ходжесу мыслителя Родена. Послеполодный свет вливается в окна, превращая ее волосы в серебряное облако, которое можно принять и за нимб. За окном идеально ровная зеленая лужайка, на которой несколько старичков играют в замедленный крокет. Для миссис Уэртон крокет в прошлом, как и возможность выпрямить спину. Когда Ходжес видел ее в последний раз, и Тхантли сидел рядом с ним, а Оливия Трелани с матерью, она не была такой сгорбленной. Джейни, неотразимая в белых зауженных слаксах и белой матроске, опускается рядом с ней на колени, гладит скрюченную руку миссис Уэртон. — Как ты сегодня, дорогая моя? — спрашивает она. — Выглядишь ты получше. Если это правда, Ходжес в ужасе. Светло-синие глаза миссис Уэртон не выражают ничего, даже недоумения. Ходжес разочарован, но он получил огромное удовольствие от поездки рядом с Джейни, От возможности видеть ее, узнавать о ней все новое и новое, и это хорошо. Значит, бесполезно эту поездку не назовешь. Потом происходит маленькое чудо. Полуслепые глаза старушки становятся ясными, потрескавшиеся губы расползаются в улыбке. «Привет, Джейни!» Она может только чуть приподнять голову, но ее взгляд упирается в Ходжеса. Глаза становятся ледяными. крейк Благодаря разговору во время поездки Ходжес знает, о ком идет речь. — Это не крейк дорогая. Это мой друг. Его зовут Билл Ходжес. Ты его уже видела? — Нет, это вряд ли. Она замолкает, хмурится, потом добавляет. — Вы один из детективов. — Да, мэм, у него и в мыслях нет сказать ей, что он на пенсии. Незачем грузить лишней информации и те клеточки ее мозга, что еще работают. Она хмурится сильнее, морщины углубляются. — Вы думали, что Ливия оставила ключ в автомобиле, и тот человек смог его украсть. Она говорила и говорила вам, что не оставляла, но вы так и не поверили. Ходжес, как и Джейни, встает на колени около инвалидной коляски. — Миссис уэртон теперь я думаю, что мы, скорее всего, ошибались. — Естественно, ошибались. Глаза Миссис уэртон смещаются к единственной оставшейся дочери, смотрят на нее из-под обтянутого кожей лба. Только так теперь она и может смотреть. — Где Крейг? Я развелась с ним в прошлом году, мама». Она задумывается, потом говорит, «Скатертью дорога». «Полностью с тобой согласна. Может, Билл задать тебе несколько вопросов». «Почему бы и нет? Но я хочу апельсинов высоко и мои таблетки от боли». «Я схожу на сестринский пост, чтобы узнать, пора ли тебе их принимать», — она смотрит на Ходжеса. «Билл, ничего, что я...» Он кивает и двумя пальцами показывает. «Иди, иди». Как только она уходит, Ходжес поднимается, минуя стул для посетителей, направляется к кровати Элизабет Вертон и садится, сцепив руки между колен. Блокнот у него есть, но записывать он не решается. Боится, что это будет ее отвлекать. Какое-то время они молча смотрят друг на друга. Коджес зачарован серебристым нимбом над головой старушки. Есть признаки того, что утром кто-то из санитарок расчесал ее волосы, но за прошедшее время они вновь распушились. Коджес этому рад. Склез безобразно согнул ее тело, но волосы прекрасны, своенравны и прекрасны. «Я думаю, — говорит он, — Мы отнеслись к вашей дочери пристрастно, миссис Уэртон. И так и было. Даже если миссис Ти стала невольным соучастником, а Ходжес не до конца отказался от версии, что она оставила ключ в замке зажигания, он и Пит сразу записали ее в виноватые. Это так легко, слишком легко, не верить тому, кого не взлюбил. Мы исходили из предварительных выводов, которые оказались неверными. За это я прошу у вас прощения. Вы говорите о Дженни? О Дженни и Крейге. Он ее ударил, вы знаете. Она пыталась заставить его отказаться от наркотика, который он так любил. И он ее ударил. Она говорит только раз, но я думаю, больше. Она медленно поднимает руку и постукивает по носу бледным пальцем. «Мать знает!» «Речь не о Дженни. Я говорю об Оливии». Он заставил ливи отказаться от таблеток. Она говорила, что перестала их пить, поскольку не хотела превратиться в такого же наркомана, как крейк Но с ней была другая история. Она не могла пойтись без этих таблеток. «Вы говорите об антидепрессантах?» «Эти таблетки помогали ей выходить из дома», — она замолкает, задумавшись. «Были и другие. Благодаря им она не трогала все вокруг. У нее возникали странные идеи у моей Ливии, но она была хорошим человеком. Внутри и глубоко она была очень хорошим человеком». Миссис Вертон начинает плакать. На ночном столике коробка с бумажными салфетками. Ходжес берет несколько и протягивает старушки, но видит, как сложно то и сжать пальцы, и сам вытирает ей слезы. «Благодарю вас, сэр. Ваша фамилия Ходжес?» «Ходжес, мэм. Вы были хорошим. Второй относился к Ливе очень сурово. Она говорила, он смеялся над ней, смеялся все время». Она видела это в его глазах. Это правда? Если так, ему стыдно за Питера и стыдно за себя, раз он этого не замечал. Кто предложил ей отказаться от таблеток, вы помните? Джейни возвращается с апельсиновым соком и маленьким бумажным стаканчиком, в котором, вероятно, были утоляющие таблетки матери. Ходжес видит ее краем глаза и вновь двумя пальцами предлагает ей уйти. Не хочет, чтобы внимание миссис Уэртон раздваивалось и опасается, что таблетки сотрут и без того смутные воспоминания. Миссис Уэртон молчит. И когда Ходжес уже уверен, что ответа не будет, говорит «Ее друг по переписке». Она встречалась с ним под синим зонтом, Под синим зонтом Дебби она с ним никогда не встречалась, во всяком случае, лично. Я хочу сказать, синий зонт — фантазия. Ее глаза смотрят на него из-под седых бровей, как на идиота. Он существовал только в ее компьютере. Фрэнки был ее компьютерным другом по переписке. Наверняка это было его настоящее имя, но имена иногда так много значат Фрэнки. Это он уговорил ее отказаться от лекарств. Да, сказал, что она подсела на них. «Где Джейни? Мне нужны мои таблетки». Вернется через минуту. Миссис Вертон какое-то время размышляет, уставившись в колени. Фрэнки говорил, что принимал те же таблетки и из-за них сделал ну то, что сделал. Сказал, что ему стало лучше после того, как он перестал их принимать, и он знает, что поступил неправильно, сожалеет о том, что нельзя все вернуть назад. Так он говорил. И о том, что такая жизнь не стоит того, чтобы жить. Я говорила ливии что она должна перестать с ним общаться. Я говорила, что он плохой, что она трава. И она сказала... Слезы потекли вновь. Она сказала, что должна его спасти. На этот раз, когда Джейни появляется на пороге, Ходжи скивает. Она кладет две синие таблетки в приоткрытый рот матери и дает ей глоток апельсинового сока. «Спасибо, Ливи!» Ходжес видит, как Джейни сначала морщится, потом улыбается. «Всегда рада помочь, дорогая!» Она поворачивается к Ходжесу. «Я думаю, нам пора, Билл. Она очень устала». Он тоже это видит, но не хочет уходить. Чувствует, что узнал еще не все. по крайней мере одно яблоко осталось на ветке миссис уэртон оливия говорила о ффрэнке что нибудь еще потому что вы правы он плохой я хочу найти его до того как он причинит вред кому то еще ливия никогда бы не оставила ключ в своем автомобиле никогда элизабет уэртон сидит согнувшись в инвалидной коляске человек скобка в синем махровом халате не подозревая о серебристом нимбе над головой. Палец поднимается снова наставительно. «Собака, которая у нас жила, больше не блевала на ковер. Только один раз!» Джейни берет Ходжеса за руку, произносит одними губами. «Пошли!» Давние привычки умирают медленно, и когда Джейни наклоняется и целует мать в морщинистую щеку, а потом в уголок пересохшего рта, ходжис произносит знакомые слова. «Спасибо, что нашли время, чтобы побеседовать со мной, миссис Вертон. Вы мне очень помогли». Они уже у двери, когда миссис Вертон говорит громко и четко «Она бы не покончила с собой, если бы не призраки». Ходжес разворачивается Рядом Джейни Паттерсон застывает с широко раскрытыми глазами. — Какие призраки, миссис Уэртон! — Один младенец. Бедняжка погибла вместе с остальными. Ливия ночами слышала, как малышка плакала и плакала. Она говорила, что ее звали Патриция. — В своем доме? Оливия слышала плач в своем доме? Елизабет Вартен удается чуть кивнуть. И ее мать, иногда ее мать. Ливи говорила, что мать малышки обвиняла ее. Согнутая старушка смотрит на них с кресла. Она кричала, почему ты позволила ему убить мою малышку? Из-за этого Ливи покончила с собой. 8. Пятница, вторая половина дня, и на улицах пригорода полно ребятней, отпущенной из школы. На Харпер Роуд их не так много, но они дают Брейди веское основание для того, чтобы сбросить скорость. Он медленно проезжает мимо дома 63, чтобы посмотреть в окно, но ничего не видит, потому что шторы задернуты. И под навесом слева от дома только газонокосинка. Вместо того, чтобы сидеть дома и смотреть телек, перед которым ему самое место, дед Пен куда-то укатил на раздолбанной старой Тойоте. И куда? Вероятно, значение это не имеет, но отсутствие Ходжеса странным образом тревожит Брейди. Две маленькие девчушки бегут к бордюру, зажав в кулаках деньги. Их наверняка учили дома и в школе не подходить к незнакомцам, особенно к незнакомым мужчинам, но это ведь старый добрый мистер-вкусняшка. Он продает им порошку, одной с шоколадным, второй с ванильным мороженым. Болтает с ними, спрашивает, как им удалось вырасти такими красотками. Они хихикают. На самом деле одна уродина, а вторая еще страшнее. Обслуживая их отсчитывая сдачу, он думает об отсутствующей короле, гадая, что заставило Ходжеса изменить привычный распорядок дня и не связано ли это с ним. Еще одно послание от Ходжеса на синем зонте может пролить свет, подсказать, что задумал жирный экскоп. «Если не подскажет, Брейди хочет получить весточку». «Ты не посмеешь проигнорировать меня», — говорит он под звон колокольчиков над головой. Он пересекает Ганновер-стрит, паркуется на стоянке у торгового центра, глушит двигатель, мгновенно смолкает раздражающий звон и достает из-под сиденья ноутбук. Держит его в теплоизоляционном чехле, потому что в фургоне всегда чертовски холодно. Включает и заходит на сайт под синим зонтом Дебби. Спасибо вай-фаю ближайшей кофейни. «Ничего, старый пердун!» — бормочет Брейди. и не посмеешь проигнорировать меня, старый пердун!» Застегивая молнию чехла, в которую уже убрал ноутбук, Брейди видит двух мальчишек, которые стоят рядом с магазином комиксов, разговаривают, смотрят на него и улыбаются. С учетом пяти лет опыта, накопленного на этой работе, Брэдди прикидывает, что они учатся в шестом или седьмом классе, их IQ в сумме составит 120, а впереди у них долгое безработное будущее. Или короткое, которое борется в какой-нибудь стране с избытком пустынь. Они подходят, тот, что потупее, возглавляет шествие. Улыбаясь, Брэдди выглядывает из окошка. — Чем я могу вам помочь, мальчики? — Мы хотим узнать, нет ли в фургоне Джерри гарси спрашивает тупой. — Нет. — Брэдди улыбается еще шире. — А если бы был, я бы точно его выпустил. На их лицах написано такое разочарование, что Брейди с трудом сдерживает смех. Вместо этого он указывает на штаны тупово «У тебя ширинка растягнута!» И когда Тупой смотрит вниз, Брейди вгоняет палец ему под подбородок. Чуть сильнее, чем собирался, если на то пошло намного сильнее, ну и хрен с ним. «Попался!» — радостно кричит он. Тупой улыбается. показывает что да, его подловили, однако чуть повыше кадыка виднеется красная отметина, а на глазах мальчишки слезы изумления. Тупой и не такой тупой отходят. Тупой оглядывается, его нижняя губа дрожит, и он больше похож на третьеклассника а не на подростка, давно освоившегося в коридорах Биллской средней школы. «Это же больно!» — говорит он с удивлением. Брейди зол на себя. Он ткнул достаточно сильно для того, чтобы вызвать слезы, а это означает, что мальчишка говорит чистую правду. Кроме того, теперь тупой и не такой тупой его запомнят. Брейди может извиниться даже, может дать им по бесплатному мороженому, чтобы показать, что извинения искренние, но тогда его запомнят за это. Пустячок, однако пустячки накапливаются — а потом могут сложиться во что-то большое. «Извини», — он говорит совершенно серьезно, — «это шутка, ничего больше, сынок». Тупой показывает ему палец, не такой тупой добавляет свой, демонстрирует солидарность. Они заходят в магазин комиксов, где, если Брейди знает таких мальчишек, как они, а он знает... Ровно через пять минут им предложат или что-нибудь купить, или проваливать. Они его запомнят. Тупой может даже сказать родителям, и те напишут жалобу лебу. Это маловероятно, но такая возможность есть. И кто виноват в том, что он достаточно сильно, так что осталось отметин, ткнул в шею тупого вместо того, чтобы просто щелкнуть, как собирался? Жирный экс-коп, который выбил Брэдди из колеи, заставил его напортачить, и Брэдди это не нравится. Он заводит двигатель фургона. Из громкоговорителя на крыше вновь несется перезвон колокольчиков. Выезжая на Ганновер-стрит, Брэдди поворачивает налево, продолжает дневной маршрут, продавая рожки, стаканчики и брикеты, радуя детей и взрослых, и соблюдая все Скоростные ограничения».